Глава 55 К дому Машиного деда я долетаю за считанные минуты. По крайней мере, мне так показалось. В голове долбит одна и та же фраза. Я не могу ее потерять. Чувствую себя конченным дебилом. Вообразил, что наша проблема может подождать. Маше ведь ничего не стоит взять и снова съебаться в свою Америку, решив, что я намереваюсь вить семейное гнездо с Марианной. Со стороны действительно может так показаться, что я просто развлекался с ней в Эмиратах, в то время как Марианна преданно ждала меня дома беременная. Настоящий, блядь, турецкий сериал. Бросив машину у ворот, я до упора вдавливаю кнопку звонка. Для чего вообще такую здоровенную ограду возводить? Я будто пытаюсь попасть на аудиенцию графу Дракуле. Спустя несколько секунд металлическая дверь нехотя отщелкивается. Ну ладно, хоть нахер не послали после того, как Марианна напрыгнула на меня в аэропорту. Хотя, возможно, меня пускают просто для того, чтобы дать пизды. Интуиция меня не обманывает. Судя по тому, что на крыльце меня встречает Машин дед. Под ложечкой противно сосет. Вроде и лет ему до хрена, но и дури тоже. Втащит мало не покажется, а я даже сдачи дать не могу. Так-то я все еще не теряю надежды с ним породниться. «Вы гляньте, кто в гости пожаловал!» Гаркает он так громко, что голуби испуганно разлетаются с веток. риэлтор семенитель. «Бля, сплетни о Роналду и то медленнее разлетаются». «Маша дома?» Прочистив горло, спрашиваю я, изо всех сил культивируя в себе мужество. «А с какой целью интересуешься?» Дед скрещивает на груди руки, давая понять, что без ответа никуда меня не пропустит. «Нужно прояснить с вашей внучкой возникшее недоразумение». Шумно выдохнув, я встречаю его тяжелый взгляд. «При всем уважении это только наше с ней дело». «Эш, ты какой осознанный! Дело ваше, а внучка, как ты правильно выразился, моя, и дом тоже мой. Либо отвечаешь на поставленный вопрос, либо разворачиваешься и пиздуешь на все четыре стороны. Жаль, что он уже женат. Его бы с Римой Марковной познакомить, отличная бы пара вышла. То, что вы видели в аэропорту, это недоразумение. У меня с Марианной действительно больше нет отношений, а слухи о ее беременности пока не подтверждены официально». «Слухи?» Дед Маши презрительно морщится. Ты кто, блядь, мировая суперзвезда, чтобы о тебе распускали слухи? Сам этим вопросом задаюсь. Марианна утверждает, что беременна, но я хочу убедиться в этом лично. Завтра мы идем к врачу. А если подтвердят тебе из кулапы, что ты папкой станешь? Дальше что? Внучку мою в мальчике определишь, чтобы нянькала чужого серю? Никого я никуда определять не собираюсь. Я еще и сам слабо понимаю, как быть дальше. Но я знаю две вещи, что мне важны отношения с Машей, и что своего ребенка я не брошу. Хотите мне поебалу дать, дайте. Главное, поговорить с ней пустите. Я ее четыре года ждал». Поджав губы, старик оглядывает меня с ног до головы, бормочет. «Нихуё, вот ты так ее ждал, что даже ребенка успел заделать». И отходит в сторону. «Я не верю своим глазам. Сжалился надо мной, что ли?» «Пизды все равно получишь, но позже», — хмыкает он. Я паркет полгода из солнечной макаронии не для того ждал, чтобы ты его своими соплями измазал. «Спасибо», — искренне говорю я. Нормальный у Маши, кстати, дед. Если не слушать его ворчания, вообще мировой мужик. «Не готова, Мария Мачехой, становиться, имей в виду», — прилетает мне в спину. «Сама еще дитё!» Комнату Маши я нахожу за секунды. Четыре года прошло, а ноги все еще помнят. От волнения даже руки дрожат немного, совсем как раньше. Перед страхом ее потери я, как никогда отчетливо понимаю, как сильно влюблен. Войдя, я растерянно застываю в дверях. Маша сидит на полу, в окружении десятка свечей, фоном играет какая-то унылая музыка, глаза закрыты и на мое появление никак не реагирует. Не зная, что делать, я откашливаюсь. Привет! Проходит секунд десять, прежде чем она смотрит на меня. Ты настоящий Тимур, или видение из медитации? «Я определенно настоящий Тимур. Я зачем-то поднимаю руки. Приехал, чтобы с тобой поговорить». Резко поднявшись, она одну за другой задувает свечи и выключает музыку. «Мне сразу становится комфортнее, а то словно побывал на буддийских похоронах». «Что тебе нужно, Тимур?» Выпрямившись, она смотрит в область моего третьего глаза. Голос дрожит, будто вот-вот заплачет. Сразу хочется ее обнять. «Во-первых, я пришел извиниться за то, что произошло в аэропорту». Я знаю, как это выглядело для тебя и для твоих родственников, но поверь, все, что я говорил тебе о расставании с Марианной, было правдой. Я бы в любом случае закончил наши с ней отношения по возвращению домой». Шмыгнув носом, Маша нервно крутит браслет на руке, такой же, какой дарила когда-то мне. «Ты, так понимаю, слышала сплетни про то, что я скоро стану отцом? Эту новость мне преподнесла Марианна по дороге из аэропорта. Я, честно говоря, сам до сих пор пребываю в шоке». Завтра мы идем к врачу, чтобы подтвердить ее или опровергнуть. Наверное, нужно было самому тебе рассказать, но все происходило так быстро. Одновременно возникли крупные неприятности на работе. Не знаю, слышала ты о них или нет. Я думал, что есть время поговорить с тобой после того, как все относительно утрясется. Был раздавлен свалившимися на меня проблемами и едва мог говорить. Надеюсь, ты меня понимаешь. Выпали все это на одном дыхании, я замолкаю. Давно я так много не вещал. «Мне жаль, что у тебя все так получилось», — помолчав, произносит Маша. Смотреть на меня она по-прежнему избегает. «Надеюсь, проблемы на работе решатся». «Да, вроде бы разруливаются понемногу». С облегчением киваю я. Какая она все таки умница. Не устраивает скандалов и истерик. «И я очень надеюсь, что беременность Марианы подтвердится», — продолжает она, вымученно улыбаясь. «Новая душа приходит в мир ровно тогда, когда должна прийти, и сама выбирает себе родителей». «Уверена, ты будешь замечательным папой». «Так, стоп. Что значит она надеется, что беременность Марианны подтвердится? Я-то как последний скот молюсь на обратное». «Маш!» – нахмурившись, я шагаю к ней. «От своих слов я не отказываюсь. Я хочу быть с тобой». «Знаешь, как говорят в трансерфинге, Тимур, если путь слишком сложный, это не твой путь». Маша наконец-то изволит взглянуть на меня, и клянусь, в ее голосе слышны стальные ноты я живу в другой стране где у меня осталась семья а ты скоро будешь папой чтобы не отягощать твой выбор завтра я уезжаю уже купила билеты пол под ногами начинает дрожать оттаскивая меня в события четырехлетней давности хочется схватиться за голову и повторять нет нет нет а еще упасть на колени вцепиться ей в ноги и умолять остаться потому что я не могу вновь ее потерять но все это выглядело бы слишком жалко поэтому я, возвав к своему внутреннему мужику, подхожу к ней и встряхиваю за плечи. «Какой нахуй трансерфинг, Маша, если речь идет о наших жизнях? О твоем счастье и о моем? Я же люблю тебя с первого дня знакомства! Четыре, мать его, года! Неужели этого мало? Нам же кайфово вместе! Лучший секс, лучшие разговоры! Да я на тебя каждый раз смотрю и гадаю, как ты могла родиться такой совершенной!» «Иногда Вселенная говорит с нами слишком однозначно» роняет она опустив голову не держи на меня зла тимур я уже все решила